ЭПИЛОГ Два года спустя. «Мне нужен Руслан Евгеньевич», — заявила девица, влетевшая в приемную кабинет владельца лучшего отеля столицы. Дама была молода. За километр тянулся шлейф дорогого парфюма из категории тяжелого люкса и пышего презрением ко всему женскому полу. «Добрый день», — окинул я взглядом, отложив документы. «По какому вопросу?» Надо ли уточнять, что в ответ она не поздоровалась? Молодая смуглая брюнетка откинула за спину копну блестящих волос и вздернула нос. Не ваше дело. Я изогнула бровь, конечно, с иронией. Маули ли за это время тут было подобных девиц. И всем сразу Руслана Евгеньевича подавай. Вот прям немедленно. Боюсь, что мое, уверенно сказала в ответ. И, предвкушая забаву, села на стол забросив одну ногу на другую. Наглая поза чуть выбила спесь посетительницы. — А вы? — хлопала она растерянно глазами в ответ. — Вы вообще кто? А вы сами не хотите представиться? Она поджала пухое губы, а я лучше ее разглядела. Стройная, даже худая, но с внушительной выпуклостью в районе груди. Пуговицы на декольте расстегнуты низко, будто случайно. Ну уж я-то знаю, что в таком виде идут на охоту. А еще эта девица смутно навеяла мне воспоминания о той, что однажды заставила меня потерять любимого мужа. — я Кира Кривошеева, — задрала она подбородок. — У меня к Руслану Евгеньевичу есть выгодное предложение. Скользнув скучающим взглядом по ежедневнику мужа, я флегматично ответила. — Сожалеем, у вас не назначено. Руслан Евгеньевич занят ближайшие пару часов. И пару дней тоже. И месяцев. Я глядела свой маникюр. И лет. Добавила следом. Девица раздулась от возмущения. Да кто вы такая, чтобы решать за него? Секретарша? И чем он таким будет занят, что не сможет встретиться со мной? Последнее слово она подчеркнула, намекая на невыносимую важность персоны. — Занят, — Уточнила я, будто не расслышав с первого раза. — Руслан Евгеньевич будет занят женой, то есть мной. Посетительница покраснела и на миг дара речи лишилась, а когда отмерла... — Вы? Жена? Ой, а я тут... Эм... Она стыдливо запахнула на груди блузку, прикрывая слишком откровенный разрез декольте. — И да, все предложения тоже вносятся через меня. Я слезу со стола, наконец, устав от глупой игры. Обернулась. Еще раз посмотрела на девушку. «Но «Ну, я сомневаюсь, что вы можете предложить нам что-то хоть сколько-нибудь интересное». Вспыхнув, девушка пристуженно вылетела за дверь приемной. Пискнув короткое «извините», а я мысленно рассмеялась. «Ох, сколько я таких повидала, когда начала вместе с Русланом заниматься отелем». И нет, я не его секретарша, скорее правая рука, а в некоторых вопросах и голова. Муж не устает восхищаться моими навыками и способностью обернуть в нашу пользу любую проблему. Я и сама удивляюсь. Оказывается, у меня просто талант, так что решение сидеть дома было в корне неправильным. Изучив сводки прибыли, которыми я была занята до прихода девицы, я внесла корректировки и дела. дела. Взглянула на наручные дорогие часы. Руслан должен был забрать Веронику из школы. В этом году она пошла в первый класс. Наверняка уже давным-давно дожидаются маму в кафе. Я улыбалась, пока летела к любимой семье по пробкам столицы. Души в них не чаю. В Руслане и в дочке. А совсем скоро... По телу прошлась приятная дрожь, когда я представила, как сообщу любимому новость. Попросив таксиста срезать путь до кафе через двор, мы там и встретили пробку. Я огорчилась, но быстро нашлась. — Завершите поездку, пожалуйста, я выйду тут. — Уверены? — уточнил водитель в ответ. — Да, конечно, — улыбнулась ему. — Пешком быстрее дойду. Тут всего пятьсот метров осталось. Стуча и облучками, я спешила к семье, когда заметила возле ограждения детской площадки Тамару. Я ее моментально узнала, в ту же секунду. Настолько образ эта девицы выжег мне память. Замерла, а она, будто почувствовала взгляд, обернулась. «Саша?» — растерянно произнесли ее губы. А я удивила, что и меня эта девушка помнит. Осторожно кивнула. «Кто мы с ней друг другу? Не подружки уж точно, чтобы помнить друг друга спустя столько лет?» Но мы помнили. Тамара сделала шаг, не сводя с меня взгляда. И только тут я заметила, как она выглядит. Исхудавшая, с помятым лицом. Совершенно обычная, в спортивных штанах и потасканном свитере. Не осталось ни единой детали от той лощенной девицы, которую я однажды застала в кабинете своего бывшего мужа. — Саша, — повторила она, — здравствуйте. — Здравствуйте, — холодно ответила я. Девушка пожирала меня своим взглядом. — Ты так хорошо выглядишь? — призналась она с легкой ноткой зависти в голосе. Я не стала в ответ ничего говорить. Тем же уж точно ответить сейчас не могла. Ни после того, как оглядела ее. Тамара переминалась с одной ноги на другую, а потом спустила глаза и тихо сказала. — Я не думала, что мы когда-нибудь встретимся. — Зачем ты вообще обо мне думала? — хотела спросить, но я опять промолчала. — Ну, раз уж встретились, то я хочу извиниться за все. — Извиниться? Переборовая мысли на это глупое слово, за то, что моя дочь первые пять лет жила без отца, за то, что ты разрушила чужое счастье, за то, что я пять лет каждую ночь ревела в подушку, я любила его, будто прочитав мои мысли, призналась Тамара. Ее щеки окрасились всеми оттенками красного. Ты не поверишь, но как только фирму к нему пришла, как только увидела, так и все. Пропала. Правда, как кошка влюбилась. С сухим горлом сглотнула. Слушать это было не сильно приятно. И я не понимала, зачем до сих пор тут стою. Но я ничего не предпринимала долгое время. Вдруг решила убедить меня девушка, словно оправдываясь. Клянусь, знала ведь, что женат. Он в нашей ферме вообще ни на кого не смотрел. Просто потом... Я так устала. Это какое-то помутнение было. Наваждение прямо. Каждую ночь он мне снился. Когда в офисе его видел, с ума каждый раз сходила. Ну и вот. Однажды Нет, холодно обрезала я. Я не хочу этого слышать. Саш, я же, я просто Он не виноват был. Что? Совершенно не поняв, что Тамара имеет в виду, уточнила, та снова опустила в землю глаза. Я тогда, в общем, я Я заставила его задержалась и сделала вид, что плачу, а он... Но он как мужчина, он успокоил. У меня с собой был препарат, который влияет. Я видела, как с каждым словом говорить ей все тяжелее и тяжелее. «Влияет...» продолжала сквозь силу Тамара. на «Да мужскую, На то самое, в общем, ты поняла. Я подсыпала ему в стакан с водой. Она шумно сглотнула, а я отшатнулась. Руслан был под наркотиком, когда мне изменил. Это знание ударило по голове стальным молотом. «Я думал, что у нас потом что-то получится», — зарыдала Тамара. «Думал, попробует кого-то, кроме жены, и загориться". Но он на меня волком смотрел, ненавидел почти. Или себя, за то, что... И уволить меня не мог, все жалел. «В общем, Саша, прости ты меня, какая я дура была!» судьба меня наказала?» Я слепо моргнула. Ноги дернулись и сами понесли меня дальше. Сделав пару шагов, обернулась и хрипло сказала. «Как?» «Что?» — не поняла меня девушка. «Как наказала?» Тамара с грустью посмотрела на детскую площадку, возле которой она стояла, пока не увидела, как я иду мимо. «Детей не дала. Оказалось, что я бесплодна. Вот так. — тихо сказала она. — Наказала. — За те злые слова, что я написала тебе в сообщении, помнишь? — Я помнила. Эти слова кровоточащим шрамом отпечатались в памяти. Ты не можешь дать Руслану то, о чем он мечтает, а я могу. Только со мной он будет по-настоящему счастлив. Но оказалось все совершенно наоборот. Так распорядилась судьба. Каждому воздала по заслугам. Я не стала заворадствовать и даже только радости не ощутила от слов Тамары. Задержавшись, искренне пожелала ей напоследок. — Надеюсь, ты все же найдешь свое счастье. Она улыбнулась и не смело кивнула. — Спасибо. Главное, что теперь я точно уверена, на чужое она больше не покусится. Руслан Когда любимая вошла в залитое солнцем кафе, мы с дочкой пили третий по счету молочный коктейль. Я сразу заметил жену. Она притягивала взгляд всех мужчин тут. Необычно красивая, с распущенными локонами белокорых волос и голубыми глазами. Словно ангел, зачем-то спустившийся на грешную землю. И в моей груди привычно разлилось чувство тепла. «Мам!» Дочка помахала рукой. Сашка обернулась, махнув волосами, и на ее губах расцвела улыбка. «Привет, любимые!» Чмокнула нашу дочку, потом меня. Притянул на миг ближе, жадно вдыхая запах волос. Чертовски скучал. А мы всего полдня с ней не виделись. — Ты в порядке? — спросил, когда мы сделали заказ и расправились с обедом. Наша дочурка о чем-то безумолку болтала, переполненная школьными впечатлениями. Первоклашка теперь. — Черт, меня раздувает от гордости! Сашка дернулась, будто вынурнув из своих мыслей. Показала, что она хотела о чем-то сказать, а потом... Любимые губы растянулись в улыбке, и напряжение дня вмиг ушло. «Я в порядке», — задумчиво сказала она. «Я... просто отлично. Еще никогда мне не было так хорошо». Я вопросительно приподнял бровь, удивляясь загадочным словам любимой жены. «Что-то случилось?» — не тая интереса спросил. «Нет». Непринужденно мотнула головой и рассмеялась заставляя бабочек в моей груди щекотать легкими крылышками. Ничего не случилось, но вечером тебя ждет сюрприз. Я ждал вечера, с волной ребенок. Вечно Сашка что-то придумает и заставляет меня мучиться в сладком томительном предвкушении. Но этот сюрприз оказался самым важным из всех, что мне преподносила любимая девочка. Ребенок! Она беременна! Я снова буду отцом! И вновь все получилось естественно, без ужасных искусственных процедур. Мы хотели второго ребенка, но я так переживал, что моей девочке придется проходить через ЭКО. А вот теперь второй ребенок пришел в нашу жизнь тогда, когда мы были просто готовы. — У нас будет сын! — воскликнул я, подхватив ее на руки и закружив по нашей спальне. — Как же я тебя обожаю, любимая! Ее звонкий смех пронесся переливом по комнате. — Не кричи так, — у меня, — дочку разбудишь. — Кто скажет ей, братике, ты или я? Вместе — Вместе. Запальчиво отозвался и поставил свою девочку на пол, но только для того, чтобы через миг повалить ее на кровать, накрыть своим телом и осыпать миллионами поцелуев. — Я люблю, — задыхался. — Как же я люблю тебя! Больше жизни! Она смеялась, запуская мне волосы пальчики и подставляя шею для поцелуев. «И я тебя люблю, Руслан!» На секунду я замер и серьезно посмотрел ей в глаза. «Спасибо!» «За что?» — удивилась любимая. «За то, что дала второй шанс».